Глава 18 Обаяние черного бархата. Принцесса Равена стояла напротив высокого зеркала, отражающего ее в полный рост. За окном вечерело, и пришлось попросить Фрэн зажечь свечи. «К хорошему быстро привыкаешь», — сказала она самой себе, думая, как было просто принять юное тело, лицо без следа морщин. Блестящие и густые волосы. Уже одно это было весомым аргументом остаться в Аурусбурке навсегда, лишь только наладить финансовое положение. Катерина вон какая хитрая была. Из пяти рудников запустила четыре и жила в вуз не дуя с любимым королем. Ну, за исключением моментов с муками совести и припадками одиночества, что наверняка объяснялось старостью а в родном мире старость придет гораздо быстрее. Гораздо. Прежняя Галина опередила нынешнюю Равену на 30 лет, а эти 30 лет стоят дорогого. Она провела гребнем по густым черным волосам, спадающим на плечи и грудь, и попросила Френ подготовить ей платье. Этим вечером она дала выходной высоким воротникам и серой гамме и выбрала атласный наряд василькового цвета, который, отражаясь в ее голубых глазах, придавал взгляду глубину и загадочность. Платье приоткрывала грудь, конечно, не настолько бесстыже, как здесь привыкли носить до ее появления, но достаточно для того, чтобы заинтриговать мужчину, искушенного в женской красоте. Среди стоявших на туалетном столике хрустальных пузырьков она выбрала один, с легким цветочным ароматом и нанесла чуть на запястье, в вложбинку груди и за ушами. Ох, Дефорт бы не одобрил этого. Он взглянул бы на нее своими вечно усталыми серо зелёными глазами и, не скрывая недовольства, сказал «Принцесса, это слишком опасно. Покидать дворец вечером, да еще и с человеком, представляющим при дворе другую страну». А, впрочем, Дефорт не самый умный. Был бы умнее, не валялся бы сейчас в лазарете с проломленной головой. О безопасности для нее все равно нет нигде. Даже в собственных покоях приходится оглядываться на каждый шорох. В высокое эркерное окно стукнул мелкий камешек. Принцесса вздрогнула и подошла к окну, испытывая предвкушение и в то же время щемящее волнение, перекатывающееся импульсом от груди к животу и обратно. «Господи, как маленькая, как перед первым свиданием!» сказала она себе вслух, прижимая ладони к щекам. Это и было ее первое свидание в этом мире, в этом теле с этим мужчиной. В сгустившихся сумерках под ее окнами стояла высокая фигура в темной одежде. Равена набросила на себя заранее приготовленный плащ с глубоким капюшоном призванным скрыть ее от любопытных взглядов и уберечь от вечерней прохлады, и вышла за двери. Любопытные взгляды своих охранников она проигнорировала, еще не хватало перед ними отчитываться. Фрэн получила строжайший наказ хранить личные секреты своей хозяйки, хоть и пришлось вновь припугнуть лишением премии. Слово «премия» вообще действовало на Фрэн магическим образом, как заметила ее госпожа. В низко надвинутом капюшоне она прошла мимо нескольких постов. Мало ли куда направляется знатная дама. Никто и не подумал ее остановить. Наверное, чтобы вызвать подозрение у шварцевых караульных, нужно быть вооруженным до зубов верзилой с саблями и ножами, доволочить за собой окровавленный топор. А если остановят, сказать, что ты новый повар на кухне. Эти дураки тебя еще и проводят на рабочее место. Сейчас это было ей на руку. Она вышла из парадных дверей на широкое крыльцо с мраморными ступенями. В день свадьбы с Мартином она выходила из этих же дверей в тяжелом золотом платье, уставшая, голодная, измученная церемониальными требованиями, поклонами и реверансами. Сейчас ноги в легких туфельках несли будто сами собой. Шлейф синего с фиолетовым отливом платья скользил с еле слышным шорохом по ступеням. Нежный ветерок попадал под капюшон и охлаждал пылающую голову. Она остановилась возле статуи с раскрытой книгой. Лорд появился словно из пустоты. Он взял ее руку и прижался губами к ладони успевая вдохнуть тонкий флёрт духов, смешанный с нотами девичьей кожи и летнего вечера. «Если бы не тепло и аромат вашей руки, я бы подумал, что это какое-то чудесное видение из потустороннего мира явилось дразнить меня и сводить с ума», — восторженно прошептал он, разглядывая девушку. Равена слегка улыбнулась. Восхищение в глазах Палмера было неподдельным. Вот каково это значит – уметь произвести впечатление на мужчину. Когда-то в юности она нравилась своим ровесникам, потом это стало для нее неважным, и она уже никому не нравилась. Такой выбор она сделала сама и не жалела о нем никогда ранее до этого мгновения. Но чего стоили эти мальчики в сравнении с тем мужчиной, который сейчас мягко держал ее под руку и, казалось, даже дышать лишний раз боялся? Мощный, широкоплечий, красивый, пользующийся сумасшедшим успехом у дам, при этом великолепно воспитанный и занимающий высокий пост, лорд стоял рядом с ней, И по чуть дрожащей руке она поняла, он волнуется, он по-настоящему волнуется. — Вы когда-нибудь гуляли по Арусбургу, за пределами дворца? — спросил он, чуть приобнимая принцессу за талию, как бы проверяя границы дозволенного. — Никогда, — честно ответил Равена. — Тогда я предлагаю вечернюю прогулку по вашему прекрасному городу. Принцесса замешкалась, представляя, как идет из дворцовых владений до городских ворот в своих туфельках. А потом через километров семь лорд торжественно ей скажет «Ну вот мы и дошли до Оурсбурга, приступим к прогулке». Ноги заранее заныли. Лорд неверно расценил ее замешательство. «О, мы сохраним ваше инкогнито, не беспокойтесь». «Я отпустил кучера и сам буду править лошадьми». За углом обнаружился легкий изящный экипаж с запряженными в него двумя белоснежными лошадьми. Палмер галантно усадил Равену рядом с собой, а сам взял в руки вожжи. Принцесса отметила про себя, что это выглядело очень мужественно. Чуть приобнимая ее одной, другой рукой лорд прекрасно управлялся с экипажем. Лошадки несли их по широкой дорожке к выезду из дворца. Последний пост охраны оказался внезапно бдительным. Лорда они узнали, но не расступались, выжидая, что тот сообщит им имя дамы. Равена занервничала. Палмер рассердился. «Я не собираюсь сообщать вам имя своей дамы, поскольку это может бросить тень на ее репутацию». «У нас прямые инструкции от генерал-полковника записывать всех, кто въезжает в пределы дворца и покидает его», — упрямо спорил стражник. «У вас будут неприятности», — грозился лорд Сверепея. «У вас лично». «Ничего не знаю». Шварц сказал, что за нарушение инструкции засунет нам Алибарды в ж... Стражник осёкся под взглядом красивой и знатной дамы. В жабры. «Спокойно. Пишите. София Мартин». Она назвалась первым именем, возникшим в голове. Так звали примелькнувшуюся ей девочку из отряда королевского учёта. Стражник вгляделся в неё, стараясь запомнить сочетание имени и внешности поскольку раньше такого не встречал, и пропустил на выезд. «Прошу простить это досадное недоразумение. Я не ожидал, что меры безопасности будут усилены. Обычно здесь все просто», — сказал Палмер, пуская лошадок за воротами замка Аллюрам. «Часто возите дам на прогулки по вечернему Арусборгу?» — язвительно спросила принцесса. Лорд чуть смутился. — Какая вы? — Какая? — Непростая. — Не нравятся сложные женщины? — Наоборот, очень нравятся. Вечер сгустился, переходя в ночь, такую же бархатную, как камзол Палмера. Экипаж катился по дороге вдоль разрозненных домиков с черепичными крышами, которые становились все чаще и чаще. Принцесса молчала, вдыхая ароматы, скошенными местами травы и полевых цветов, которые по неясному закону ночью усиливали свое благоухание. Домики пошли плотной цепью с обеих сторон. Начался настоящий Аурусбург. Они еще какое-то время ехали, углубляясь к центру. Дома становились больше и наряднее. Они проехали несколько скверов, украшенных арками и статуями, и вырулили на широкую улицу, которая наверняка считалась здесь главной. Лорд остановил экипаж у двухэтажного домика среди других экипажей и привязанных лошадей, бросив подбежавшему мальчонке монетку. Всё в движениях мужчины сообщало приметливой принцессе, что лорд прогуливался здесь нередко. Она приняла поданную руку и спустилась со ступеньки на землю. На центральной улице, освещенной многочисленными масляными фонарями, было полно прогуливающихся людей, в основном влюбленных пар. Равена набросила капюшон. Некоторые мужчины весело приветствовали лорда, не пытаясь, однако, навязчиво разглядывать его спутницу. Видимо, здесь по умолчанию любопытство было дурным тоном. Мы сейчас немного нагуляем аппетит, а потом я покажу вам заведение, в котором готовят самые восхитительные блюда в королевстве. Да что там в королевстве, везде. Вы не устоите перед утиной ножкой с карамелизированным луком. А какие там сладости. Палмер мурлыкал бархатным голосом принцессе на ухо многообещающие названия удивительных и неведомых кулинарных шедевров. Они свернули на улочку поменьше, слабо освещенную. Лорд уже совершенно по-хозяйски обнимал Равену, которая лишь довольно улыбалась, не выказывая ни малейшего протеста. Сейчас они были неотъемлемой частью вечернего влюбленного Аурусбурга. И эта атмосфера окутывала и захватывала принцессу, настраивая на романтический и авантюрный лад. Лорд и принцесса шагнули в затемненную арку между домами, и Палмер слегка прижал девушку к шершавой стене, наклонил голову и приблизился к ее лицу. Равена прикрыла глаза в ожидании поцелуя. «Не хотелось бы вас отвлекать, господин хороший», — раздался за их спинами скрипучий голос. «Но очень просим вас незамедлительно отдать нам свои кошельки и немножко дамы во временное пользование. Заранее благодаримся».